Однако изъять всё опасное из ретроспективной выставки Леже было просто немыслимо, как немыслимо было и отменить её. Сложность состояла в том, что Надя Леже уже побывала в музее, предстояло объяснить ей причины изменения экспозиции. Как объяснить? Рассказать о выражениях, какими поносили московских абстракционистов в Манеже? Сомнительный аргумент. Наде хорошо говорила по-русски, могла и сама опереться в споре на непарламентские выражения. В Москве для неё начальников не было. Я понимал, как противно Ирине Александровне, умной, образованной женщине, блестящему искусствоведу, смелому организатору выставочного дела вся эта возня. Но что поделаешь? Ведь не предложишь Хрущёву прослушать лекции по истории искусств? уповать на поддержку тех, кто по роду своей деятельности мог бы спокойно разъяснить, что к чему, не приходилось. Президент Академии художеств Сиров только что в манеже продемонстрировал свою точку зрения. Можно было твёрдо рассчитывать, что ни хрущёв, ни суслов на выставку не пожалоют. Но вот другие и другие. После длинного списка официальных лиц в той или иной небольшой заметке часто следует это коротенькое и другие. коротенький, но такой подчас значительный. Екатерина Алексеевна Фурцуо в ту пору она была секретарём ЦК партии, тоже беспокоилась. Вдруг на новогоднем приёме в Кремле мадам Леже со свойственным ей темпераментом заведёт разговор на тему об искусстве с самим Хрущёвым. Возможен скандал. Решено было предложить Наде Леже встретить Новый год в домашней обстановке, чтобы избежать официальной скуки. Ну чем не военные операции? Нашлись острословы, реакция которых на все эти события выразилась в эпиграмме: с этой выставкой ли же, как бы не было хуже, как бы не было хуже, если б не было уже. В культурной жизни нарастала напряженность. С трудом пробился на экраны фильм «Председатель», а картина «Застава Ильича» одной из первых подверглась разносу или лгло на полку. Несякла правда надежда на то, что все это временно. В литературе, искусстве, театре, кинематографе споры однако обострялись. От письменных столов перекинулись на трибуны. Кто-то принимал повесть Оренбурга от теперь, кто-то её хулил. Кому-то нравился роман Дудинцева "Не хлебом единым", иные обвиняли авторов в посягательстве на основы. Всё более чётко вырисовывались пристрастия. Разговоры о консолидации ни к чему уже не приводили. Не скажешь, чтобы ситуация эта сложилась неожиданно, её истоки всё там же в решении их двадцатого съезда понимал ли сам хрущёв как неоднозначно приняли этот съезд некоторые литераторы думаю, что понимал летом 1957 года состоялась первая встреча партийного руководства с деятелями культуры затем вторая третья хрущёв выступал на втором съезде писателей встречался с художниками перед их съездом не был на этом съезде принимал многих деятелей культуры и литературы, в частности Александр Трифонович Твардовского. С ним у Хрущёва был долгий разговор. Твардовский, конечно, говорил Хрущёву правду обо всём, в том числе и о тридцатых годах, о том, как шло раскулачивание. Вспомните поэму Александра Трифоновича об отце. Хрущёв относился к Твардовскому с большим уважением, любил слушать его стихи. В августе 1963 года Александр Трифонович читал хрущёву поэму Тёркин на том свете. Развучали последние строки. Хрущёв обратился к газетчикам: "Ну кто смелый, кто напечатает?" Пауза затягивалась, и я не выдержал. "Известия берут со охотой". Поэма была опубликована с разрешения Александра Трифоновича, я предпослал ей небольшое вступление. Новая поэма Александра Твардовского, думается, не нуждается в особом предисловии. Это предваряющее её страничка носит совсем иной характер. Она не результат литературоведческого анализа поэмы, не реплика критика. Все-таки и встречи ещё ждут и поэму, и её автора, а скорее, говоря языком газетной рубрики, первые впечатления. Первое о чём подумалось, когда Александр Трифонович закончил чтение, Было это в день встречи писателей и членов Европейского сообщества литераторов с Никитой Сергеевичем Крушевым на берегу Черного моря под Гагрой. Михаил Шолохов, Константин Федин, Леонид Леонов, Алексей Сурков, Борис Полевой, Михаил Бажан, Леонид Соболев, Георгий Марков, Александр Прокофьев.